«Хозяин, много ли дохода приносит ваш магазин?» – спросил я. «Я ждал вас сегодня тремя минутами ранее», – ответил он весьма недовольно, причем на идеальном английском. «Что именно задержало вас, позвольте полюбопытствовать». «Вы говорите по-английски?» – удивленно воскликнул я на родном языке. «Веселость мгновенно улетучилась. Напротив...» Бессмысленность заданного вопроса заставили меня смутиться. Куда разумнее было бы поинтересоваться, почему, собственно, он ждал именно меня, причем в определенный час. И неужели важность моего случайного визита такова, что даже три минуты имеют значение? Хотя, надо полагать, в таких обстоятельствах многие растерялись бы. «Почему вы решили, что я хозяин?» Заговорил он вновь, уклонившись от ответа, который, впрочем, был очевиден. «Ну... Но дело в том что вы держитесь так важно залепетал я смущенно а а, -а мой товар обязывает вот этот вот прыснул я указав на витрины что определенно было наглостью на моем лице незамедлительно отразилось понимание того как я оконфузился хозяин отреагировал спокойно да и это и то Здесь продаются уникальные предметы. Не просто вещи, а дары. Дары ее величества фортуны. И этот магазин принадлежит не мне, а ей. Впрочем, вероятно, вам это осознать будет трудновато. Он все-таки уколол меня. Так что, когда вы будете позже вспоминать о нашей встрече, Можете называть меня хозяином, если хотите. Посмотрите сюда. Он подошел к витрине. На той полке, в сторону которой вы изволили пренебрежительно махнуть рукой, находится пергамент с илиадой. Тот самый, который Александр Македонский клал под голову, чтобы великий труд Гомера приносил ему победы. А это он указал на соседнюю витрину, перо и шляпы Дон Жуана, даровавшие ему удачу в амурных делах. Вы думаете, что женщины любили его за красоту, мужественность или речивость и прочие романтические пустяки? Нет. Ему просто везло. Ни одна не могла устоять. Это галстук Жака Этьена Монгольфье, младшего из братьев, изобретателей воздухоплавания. Именно из-за сей малозначительной, казалось бы, детали туалета их первый неудачный шар не рухнул на землю, а был счастливо подхвачен внезапным воздушным потоком. Только благодаря этому галстуку они не разуверились в своей затее, а продолжили работу над аэростатом, доведя его, в конечном итоге, до такого технического уровня, что безграничная благосклонность госпожи Фортуны перестала быть необходимой для его полета. Есть и не столь известные, но оттого ничуть не, не менее примечательные и дорогие вещи. Это кожаный браслет негра Бенджамина, раба с плантации на берегу Миссисипи. Благодаря такой, казалось бы, безделице, Бен смог сбежать от своих хозяев в один из свободных штатов что вы улыбаетесь. Для этого нужно было фантастическое везение, ведь он пустился в путь с женой и тремя маленькими детьми на дырявой лодке, а за ними скакали 11 молодцов с собаками. Госпожа позаботилась о беглецах, и когда вся семья Бена пряталась в зарослях тростника, а охотники за рабами проходили всего в шести метрах, Ни один из его крошек не издал ни звука. Лодка же преодолела весь предначерпанный ей путь и пошла ко дну не раньше, чем должно А вот этот вот муштук, взгляните, источник вдохновения бомбейского писателя, а по совместительству и адвоката. Мира Бахадура Али. Отчего вы улыбаетесь? Вы что, не верите мне? Спросил, наконец, хозяин спокойно, без тени недовольства. Я испытывал смешанные чувства Будучи впечатлен теми историями, которые он рассказывал Я, как любой разумный человек, затруднялся относиться к ним с доверием Наша встреча представлялась мне лишь сказочно интересным эпизодом Контакта с больным или творческим сознанием Хотя болен ли мой собеседник в действительности Или же он является гениальным фантазером Пока я, сказать бы, не взялся Да и важно ли это? И есть какая-то возможность отличить одно от другого? Да нет, что вы, я, я, я не улыбаюсь. Просто я, я поражен. Откуда у вас все это? Пергамент Александра Македонского. Ему же две тысячи лет, надо полагать. Немного больше на самом деле. Я собираю вещи по всему миру, приобретаю у перекупщиков, заказываю у, как вы говорите, Хозяев других магазинов госпожи, мой ведь вовсе не единственный. Это, кстати, приходится делать через подставных лиц из других стран. В этом парадокс нашего существования. Каждый из владельцев старается собрать в своей лавке как можно более крупную коллекцию предметов, осеянных госпожой. Однако при этом мы вынуждены постоянно продавать их. Таков уговор с ней». Но наихудшая сделка для нас – та, что приведет к пополнению другого магазина. Разумеется, каждый хозяин знает, что коллеги стараются добыть что-то из его ассортимента. Мы занимаемся этим ремеслом столько лет, что, как правило, безошибочно отличим заказ наемного перекупщика от пожеланий рядового, ничего не подозревающего клиента. Но в конечном счете мы относимся друг к другу с уважением и симпатией. Коль скоро коллега потратил немало усилий, чтобы обеспечить себе инкогнито, то мы играем в эту игру, совершаем наихудшие сделки и почти никогда не отказываем конкурентам. «Я не понимаю. Он излагал разумно, но мое практическое сознание человека двадцатого века не могло не отметить нарочитых противоречий. Какой уговор с ней? Если вы хотите собрать большую коллекцию, то зачем же вы тогда вообще продаете свои экспонаты? Я подумал, что это слово подойдет лучше, чем «товары». Почему же у вас магазин, а не музей?» Такие вещи, как наши товары, он использовал более привычное слово очень нужны людям, особенно сейчас. Вы видите, что творится в Европе. Как я уже сказал, я ждал вас. Не догадываетесь, почему? Я пожал плечами. Загляните в свой кошелек. Там вы найдете странную монету. Ну, я, я и так знаю, что она у меня есть, сказал я, но все равно полез в бумажник Жена подарила мне древнюю китайскую монету и сказала, что она принесет нам счастье Я не суеверен, потому считаю это прихотью и нелепостью, хотя из любви к жене всегда ношу монету с собой Но откуда вы? Эта монета не на счастье, улыбнулся хозяин и покачал головой Она на удачу